Почечные камни. Недостаточный прием воды и концентрация мочи, по всей видимости, несут ответственность за образование отложений мочевой кислоты и кальция в почечной ткани. После того, как сформируется первичный кристалл этих веществ, начинается формирование новых отложений и рост более крупных образований до тех пор, пока они не станут настолько крупными, чтобы вызывать непроходимость. Инфекция мочевых путей еще больше ускоряет образование камней. Если у вас образуются и выходят почечные камни, постарайтесь осознать, что вы страдаете от долгосрочных последствий обезвоживания. Моча никогда не должна быть настолько концентрированной, чтобы вызвать формирование кристаллов, которые могут вырасти в крупные почечные камни.